Глава 25. В ожидании облавы, гигантская липа, келья в дупле, переселение, пасека, ленивец берет дань. Когда закончились работы в огороде, брат, основатель пустыни, решил отправиться за разрешением некоторых вопросов на берег озера к отцу Исаакию, а затем в Георгиевку повидаться с отцом Анисифором, которого не видел уже много лет, чтобы получить от него советы, основанные на личном опыте. В один день, преодолев шесть горных перевалов с их мучительными подъемами и спусками, поздно вечером он достиг вершины последнего и самого высокого из них, которому, казалось, не было конца». Уже в сумерках дошел он до келий приозерных монахинь. Здесь он узнал, что священник Сухумской кладбищенской церкви, три дня назад увидев в городе одну из матушек, предупредил отшельников о грозящей им опасности. Накануне его вызвал к себе уполномоченный по делам религии. Подойдя к двери кабинета, он случайно услышал, как в телефонном разговоре Тот сообщал, что в районе Амткельского Междугорье выше озера скрытно проживает группа монахов-отшельников, которую необходимо разыскать с помощью вертолета. Узнав об этом, брат тотчас же изменил свои планы, и, едва дождавшись зари, не заходя к отцу Исаакию, еще в темноте отправился в обратный путь. Придя на место после полудня, сразу отправился по известной ему тропе в новопостроенную келью. Здесь он принялся тщательно обследовать местность, отыскивая огромное дерево, которое когда-то увидел с одной из вершин. После многодневных поисков наконец-то нашел его недалеко от берега на пологом косогоре. Это была невероятных размеров липа. Подойдя к гигантскому дереву, он постучал топором по стволу. Из глубины отозвалось лопат, Глухое продолжительное эхо, свидетельствующее о пустоте внутри. Однако дерево еще и листвой, и внешний вид его ничем не обнаруживал каких бы то ни было признаков внутреннего гниения. Нижняя часть ствола этого гиганта была не круглой, а эллипсообразной. Брат опоясал дерево веревкой, а затем измерил ее метром. Периметр был длиной около 9 метров. Только шесть человек, взявшись за руки, могли бы обхватить его ствол. Сделав узкую едва заметную просеку от новой кельи, он ежедневно стал приходить к дереву, чтобы прорубить вход внутрь ствола. Не зная, какова толщина стенок, он насадил топор на необыкновенно длинные топорище. В первый же день после четырех часов напряженного труда в стволе образовалось небольшое отверстие. Просунув внутрь руку, он измерил толщину стенки. Оказалось, 35 сантиметров. Ножовкой начал расширять проем и закончил его уже к вечеру следующего дня. Протиснувшись внутрь, он обнаружил на дне дупла великое множество древесной трухи. По намеченному контуру оттесал боковые стенки проема и принялся за очистку внутреннего пространства. За день работы им было выброшено столько трухи, что ее хватило бы на целый грузовик. В результате пол дупла оказался более чем на полтора метра ниже проема. Это навело отшельника на мысль соорудить в дупле подполье, а в нем печку. По внутреннему периметру на высоте чуть более метра от земли он прибил опорные бруски и настлал по ним пол, устроив в нем люк. Затем наносил в подполье множество камней и сложил из них обширную каменную печь. У самой подошвы дерева прорубил еще одно небольшое отверстие, через которое стал класть в топку дрова снаружи. На высоте двух с половиной метров снова набил опорные бруски и настлал по ним потолок. В большом проеме на петлях пристроила конную раму так, чтобы она могла служить ему и дверью. Стенки по всей высоте дупла тщательно выскоблил остро отточенной мотыгой, отчего они сделались чистыми и белыми. На одной из наружных стенок дупла были объемистые наросты, внутренность которых тоже сгнила. Благодаря этому внутри дупла образовалась довольно обширная ниша шириной метр, высотой 50 сантиметров и глубиной 25 сантиметров. Отшельник тщательно выскоблил это просторное углубление, и оно стало служить ему шкафом. После окончания плотницких работ брат замерил длину и ширину своей новой, похожей на эллипс кельи. Большой диаметр – равнялся 2 метрам и 70 сантиметрам, а малый диаметр был равен 1 метру и 75 сантиметрам. Затем он высчитал площадь пола, получилось 3,5 квадратных метра. Переселившись в новоустроенную келью, брат сделал в ней лежанку поперек дупла, то есть по малому радиусу эллипса. Поставил в нишу иконы, повесил пред ними лампаду, поставил также подсвечник. В нижнем ее уголке сложил стопочкой богослужебные книги и другие предметы, необходимые для совершения молитвенного правила. Теперь он стал жить в абсолютно безмолвном уединении. Вслед за братом-основателем пустыни поспешно удалились в прежде построенную келью и все другие братья из опасения возможных розысков. На старом месте остался лишь брат-пчеловод со своей пасекой. В начале весны он запланировал увеличение численности ульев до десяти и с этой целью усиленно подкармливал пчел сахарным сиропом, чтобы ко времени медосбора они набрали силу и размножились». Сожалел только о том, что время основных весенних мероприятий на пасеке было им потеряно из-за пребывания в спецприемнике. В первое время медоносного периода погода благоприятствовала усиленной работе пасеки. В те дни особенно обильно зацвела лавра вишня, а вскоре за нею рододендрон, с которого в основном в этих местах бывает самый большой сбор нектара. Брат применил новую в пчеловодческой практике двухкорпусную систему содержания пчел на 24 ульевых рамках, что позволило ему усилить трудовую энергию пчелиных семей среди обширно расцветшего в окрестностях медоносного массива при необыкновенно малом радиусе облета. За короткий период времени на новопоставленной «вощине» пчелы отстроили второй корпус сотовых построений, заполнив их медом и частично пчелиным расплодом. С самого начала взяточного периода брат-пчеловод был занят ежедневно с раннего утра и до позднего вечера. Ничтожные, казалось бы, работы по изготовлению вторых корпусов вместе с кропотливой подгонкой и установкой потребовали огромные затраты времени, потому что делать их пришлось из сырого каштанового дерева самым примитивным образом, с помощью топора, обтесывая каждую доску до нужной толщины из толстого чурбака, расколотого пополам. Нужно было изготовить и кадушки для хранения меда, но так как железных обручей Для настоящих липовых бочек приобрести было негде пришлось изготовлять их из ветвей и вишни. Кроме пасеки нельзя было забывать и об огороде. Оремененный суетой брат вынужден был до минимума сократить свое молитвенное правило. Это основное занятие, ради которого он удалился в пустынь, почти заглохло из-за множества хозяйственных дел. И хотя действие непрестанной самосовершающейся молитвы продолжалось, но как-то приглушенно, так что он едва улавливал его своим внутренним слухом, да и то лишь в минуты редкого покоя. В течение 12-13 дней весеннего взятка, при цветении лавровишни и частично рододендрона, брат произвел откачивание меда. Но вот неожиданно погода сменилась, пошли затяжные дожди и вместе с ними густые туманы, которые крайне ограничили медосборный сезон. При благоприятных условиях этот сезон мог бы, захватывая цветение каштановых деревьев, а потом элип, продлиться до начала августа. Но при наступившей непогоде деятельность пасеки прекратилась намного раньше, чем обычно. В конце лета на пасеку пришел брат-ленивец, принёс с собой два жестяных бидона и потребовал меда. В эти посудины вмещалась почти половина всего полученного взятка. Брат-пчеловод наполнил их. Никто из братьев за всю весну и лето ничем не помог ему. Но вот, наконец, в начале осени установилась теплая и ясная погода, и братья сообща занялись уборкой урожая на огороде. Выкопали картофель, морковь и свеклу, собрали кукурузу и лук, ссекли капусту. Все это разделили на доли. Часть оставили брату-пчеловоду, часть отделили брату-основателю пустыни. Ленивый брат изъявил желание остаться жить на первой поляне в своей прежней келье, а потому оставили и ему часть, остальное перенесли на вторую поляну в новопостроенную келью.